Глава 4. Первый состязательный день закончился для нашей команды убедительным разгромом астарцев. Но уже завтра нас ждал бой с четверкой победительницей следующего поединка, в котором должны были сойтись Хастор с Хедвигом. Заодно сегодня, но чуть позже, у меня была договорена встреча с Райером Кеттером, потому что тот пообещал подготовить меня к гонкам на драконах. К тому же я уже начинала ждать возвращения Джея. Вот так сидела на трибунах и ждала, с удовольствием наблюдая за тем, как викинги из Хиедвига вполне уверенно разделались со второй хосторской командой. В какой-то момент я даже приветливо помахала Рейну Бергсону. Но быстро передумала, решила, что не стоит подавать тому надежду, потому что такое для него не существовало. Наконец, все закончилось. Мы дружно отправились в академию, откуда, захватив у Инги одежду для тренировок, я вернулась на ипподром. Не одна. Меня сопровождала Тарис Вир. Явились задолго до назначенного времени, решив перед этим пройтись по маленьким лавочкам в округе. Искали для Тарис красивую шаль. А заодно попробовали горячую местную еду в маленьком кафе. Нечто невероятно острое, но удивительно вкусное. За нами следом, нисколько не таясь, таскалась, представленная Эрвальдом охрана. И Стен, которого представил Джей, тот тоже за нами таскался. Ощутив очередной приступ тоски по своему жениху, я потянула Тарис на станцию стационарных переходов. Сказала, что хочу посмотреть, как это выглядит со стороны. Станция находилась неподалеку от ипподрома, и уже скоро я стояла в очереди к справочной будке. Заплатив мелкую монетку, узнала, что переходы из страта в Мейерс открывались два раза в день. С утренним Джей не вернулся, но вечерний, который в 6.35, показался мне вполне обнадеживающим. С этими мыслями о том, что мы можем встретиться уже через несколько часов, я вернулась на ипподром. Быстро переоделась в комнате нашей команды и вышла на поле. Ну что же, Рояр не опоздал. Прилетел вовремя, только вот явился далеко не один. Потому что с ним прибыл еще и принц принцервальд. Хасторцы на драконьих крыльях опустились на пустынное поле иподрома, А за ними приземлились еще три крылатых ящера. Двое из них были совсадниками тогда как последний — черный и огроменный, без никого, зато с пустым седлом на спине. Мне показалось, что по мою душу, и я порядком занервничала, настолько, что сердце заколотилось, а руки противно вспотели. И дело было не только в том, что я вовсе не ожидала появления ненавистного жениха. Причиной моего состояния стало то, что я до ужаса боялась высоты и падения со спины дракона. Но говорить об этом никому не стало. Вместо этого нервно одёрнула темную тунику с треугольным вырезом, постоянно сбивавшуюся в бесформенный ком под широким поясом. Хорошо, хоть штаны оказались мне по размеру. Правда, слишком уж обтягивающими, поэтому под жарким взглядом Эрвальда я ощутила себя раздетой. Причем даже без нижней сорочки. Еще немного на меня посмотрев, принц, как ни в чем не бывало, спрыгнул с Монгула на землю и направился ко мне. На нем была форма черных всадников а из-под круглого шлема выглядывали светлые волосы. Решив повредничать, я отвернулась от Эрвальда и решительно подошла к Рояру, тоже успевшему спешиться. «Как все это понимать?» — негромко спросила у него, покосившись в сторону принца. Эрвальд пожелал лично подготовить свою невесту к гонкам. Безжизненным голосом сообщил мне Рояр. И на его лице на миг промелькнуло выражение беспомощности. «Выходит, ты тоже об этом знаешь?» О нашей помолвке. Рояр кивнул, затем добавил, что Эрвольд не делает из этого секрета. И многим в Хасторе уже обо всем известно. С этими словами он посторонился, пропуская принца, и я поняла, что рояр принял решение: отошел в тень, оставив меня к своему сюзерену. Эрвольд Хасторский. Красивое загорелое лицо, волевой подбородок, уверенный взгляд синих глаз. И пусть мне захотелось приказать ему тотчас же убираться из моей жизни и не появляться в ней больше никогда. Или на худой конец, пока он не приведет с собой им горы Гервальда. Но я промолчала. Держать лицо, напомнила себе. Быть с ним холодной и отстранённой. Быть может, таким образом я добьюсь, что Эрвольд передумает. Решит, что он ошибся, и ему не нужна лидышка из цинтина. Я привел с собой всадников и драконов заявил принц после приветственной речи, в которой он выразил восхищение моей командой и нашими магическими способностями, особенно моей иллюзией, которая поразила его в самое сердце. Так мне и сказал. Затем добавил, что когда старцы попали в меня, он почувствовал себя так, словно угодили прямиком в него. «Но это была не я», — возразила ему. «Они попались на мою уловку». «Со мной произошло то же самое», — усмехнулся принц. Пожалуй, я тоже попался, Аньес. Но в свое оправдание могу сказать, что со стороны все выглядело демонически реалистично. «Сочту это за комплимент», — отозвалась я. Эрвольд кивнул, а затем поманил одного из крылатых ящеров. «Это дракон моего отца, Идран. Король прислал его тебе с наилучшими пожеланиями. Мы посчитали, что если тебе и тренироваться, то...» «Нет», — сказала ему, затем нервно прикусила губу. Вернее, я не имею ничего против Идрана. Заодно передайте вашему отцу мою сердечную благодарность. Но если я и поднимусь в небо, то сделаю это только на нашем Лахоре. Я привыкла к нему, и... Я с него уже однажды падала. Так что да, привыкла. Хорошо. Тот же сдался Эрвольд, Будто бы не рассчитывал на мою сговорчивость. Но остальные драконы полетят вместе с нами. Будут подстраховывать. Повернулся к старому дракону. «Лахор, не так ли?» Протянул к нему руку, явно настраиваясь на мысленный контакт. И я поразилась, насколько быстро Лахор проникся доверием к хасторскому принцу. Затем Эрвальд повернулся ко мне и принялся рассказывать об основных постулатах всадников. Как правильно держаться в седле и что ни в коем случае не стоит бояться. Во время полета нельзя терять связь со своим драконом. Вскоре мы перешли к практической части. Правда, сперва мне выдали такой же глупый шлем, как и у остальных всадников, а заодно кожаный доспех с наплечниками. После чего принц показал, как крепить седло на спину Лохору. Тем временем другие драконы, обогнув молчаливого лорда Кеттер, возившегося с сивургом, подошли знакомиться. Нерешительно улыбнувшись, я погладила подставленную черную довольную голову Идрана, а затем еще двоих. «Мы полетаем с вами когда-нибудь в следующий раз» ответила на их мысленные вопросы. Мне тоже легко удавалось устанавливать контакт с драконами. «Готово», — наконец спросил Эрвальд, в очередной раз проверив мое седло, затем подтянув ремни доспеха и снова окинув оценивающим взглядом мою фигуру. Вместо ответа я дёрнула вновь сбившуюся уже не только под поясом, но еще и под доспехом тунику, после чего уставилась на переплетение кожаных полос и черных ремней на крепкой груди принца, На Эрвальде все смотрелось очень даже достойно. Нет, не так. Он выглядел словно прирожденный всадник и покоритель драконов, тогда как на меня, подозревая, без было и не взглянуть. Затем я кинула быстрый взгляд в сторону рояра, застывшего словно памятник мощи и непререкаемого авторитета Хасторской династии. Подумала: как же странно. В своих снах я летала вместе с ним а на его выходила рядом со мной полетит совсем другой хосторец. «Да», — сказала Эрвальду, — «я готова», после чего позволила принцу подсадить себя в седло. От прикосновения его уверенных рук мне внезапно стало горячо. Его близость порядка меня смущала, хотя в касаниях не было ничего такого и этакого. Он не хватал меня за руки или другие выступающие части тела. Вместо этого деловито пристегнул мои ноги к стременам. Затем принялся показывать, как правильно держаться на спине у дракона во время взлета, и как нагибаться, когда крылатый ящер входил в повороты. Неожиданно принц замолчал и принялся вглядываться в моё лицо. «Аньес, с тобой все в порядке?» — спросил он встревоженно. «Ты выглядишь довольно бледно, если не сказать, что с зеленоватым оттенком. Я боюсь высоты». Собравшись с мыслями, призналась ему. «Ну вот что мне теперь с этим делать?» Особенно в свете того, что я уже сидела в седле с пристегнутыми к ногами, а старый лохор замер от предвкушения будущего полета. Я улавливала его мысли. Тут Эрвольд посмотрел мне в глаза, и я моргнула, неожиданно поняв, что с легкостью могу установить ментальную связь и с ним. Но не стала этого делать. Незачем мне такое. «Что тебе с этим делать?» — переспросил принц. Пожалуй, для начала давать себе отчет в том, что твой страх не так уж и страшен, как тебе кажется. Затем взглянуть на него со стороны, понять, что его глаза. Глаза твоего страха в цвет солнца и синего неба. В нем заключен запах тающих ледников, свежескошенной пшеницы и жаркого морского ветра. Затем тебе стоит осознать, что, позволив своему страху себя подчинить, ты всего этого лишишься. Того, о чем мечтала и всегда так страстно хотела. «Свобода», — прошептала я, потому что именно она была в моих мечтах. «Но как вы об этом догадались, милорд? У нас с тобой намного больше общего, чем ты думаешь», — спокойно произнес Эрвальд, а я растерялась, не найдя, что ему ответить. «Держись крепче, Аньес», — посоветовал мне хастурский принц. «И ничего не бойся». Уже через несколько секунд он был на спине у своего дракона. Молчаливый райаркеттер занял место по правую руку от него. Еще пара драконов разминали крылья. Их всадники тоже были в седлах и готовились взлететь сразу за нами. Тут принц отдал команду, после чего его дракон сноровисто оторвался от земли. Лахор, я чувствовала его удовольствие и гордость из-за того, что у него на спине тоже есть всадник. Не стал от него отставать. Уже скоро мы были в воздухе оторвались от травы и иподром затем принялись подниматься все выше и выше Глядя на удаляющееся поле я вцепилась в луку седла так сильно что у меня затекли пальцы Заодно я сжимала ногами спину лохора так крепко Впрочем старый дракон ничего не почувствовал преисполненный осознанием важности собственной миссии еще он летел не только со всадницей но и в сопровождении драконов королевской семьи хастор Зато я Ледяная изморозь, давно уже сковавшая мои внутренности, постепенно стала отступать. Она словно оттаивала под послеобеденным солнцем Хастора. И пусть сейчас стояла зима, но здесь, в Мейерсе, было довольно тепло. Тем временем мы поднимались все выше и выше. Иногда ветер с яростью задувал мне в лицо, но кожаные доспехи надежно защищали от холода. Заодно ветер словно пытался выбить меня из седла. Но я держалась крепко. И мне уже было не так страшно. Наоборот, казалось, что каждый взмах мощных драконьих крыльев добавляет мне жизни. И ещё что, не желая до этого. Без всего этого. Без неба, солнца и порывов ветра. Но подобное понимание пришло не сразу. Сперва я пыталась заставить себя не трястись и перестать панически прислушиваться к каждому движению дракона. Уговорила себя доверять Лахору, а заодно довериться принцу Эрвальду. Правда, теперь нас вел Рояр. Направлялся куда-то прочь от города. Эрвальд немного отстал и летел рядом со мной, не спуская внимательного взгляда. Сторожил? Возможно. Ну что же, пусть сторожит. И вот тогда-то, как он и советовал, я взглянула со стороны на собственный страх, из-за которого съеживалась каждый раз при мысли о полете. Эрвальд оказался прав. Глаза у моего страха оказались в цвет неба и с запахом морского бриза. Еще он вовсе не был таким уж страшным. Так лишь темная туча, иногда набегавшая на солнце, а теперь же осеявшаяся под порывами теплого ветра. Потому что это оказалось так восхитительно — летать. Мы сделали круг над городом, затем наши драконы повернули к морю. На огромной скорости они понеслись над лазуревой водной гладью, подёрнутой лёгкой рябью волн. И я с трудом удержалась от ликующего крика, потому что это было нечто совершенно чудесное. Затем драконы затеяли игры. Нет, не лохор. Старый дракон деловито махал крыльями, зато сопровождающие нас, те, что помоложе, принялись носиться, как угорелые, ловя друг дружку, уворачиваясь и время от времени срываясь в крутой пике. Наконец, по сигналу принца игрища прекратились, и мы повернули к городу. «Для первого раза лучше не могло и быть», произнес Эрвальд одобрительно. «Но уже после того, как мы приземлились на ипподроме». Хасторский принц на Мангуле сделал это первым. За ним на посадку зашли мы с Лохором, а потом уже остальные. Эрвальд ловко спрыгнул на землю и подошел к нам. «Адх и на дружище!» Добавил он и потрепал старого дракона по голове. «Вполне сгодишься для соревнований. Задашь жару любом На это Лохор буквально раздулся от похвалы. Довольный, он застучал шипастым хвостом по траве, и его спина заходила ходуном. В это время, как назло, я засобиралась выбраться из седла. Поднялась на ноги, но тот лахор принялся изображать из себя павлина. Поэтому я не удержала равновесие и свалилась с его спины. Думала, что грохнусь об землю. Но вместо этого угодила в раскрытые объятия принца. Эрвальд нисколько не растерялся, подхватил меня на лету. Но поставил на ноги, прежде чем я успела хоть что-либо почувствовать. Только то, что у него крепкие руки, и он почти не покачнулся, когда ему на голову свалилась со всем своим весом Аньес Райс. Взмутиться я тоже не успела, потому что Эрволь тотчас разжал руки. Посмеиваясь, отступил в сторону и уставился на меня, словно следил, упаду я или нет, готовый подхватить в любую секунду. Но я не упала. Со мной все в порядке. Сообщила ему, после чего поблагодарила за своевременную помощь. «Ну что же, тогда я прощаюсь с тобой до завтрашнего дня», произнес принц после того, как я отклонил его предложение поужинать во дворце. «Завтра я собираюсь присутствовать на финальных боях. Но никто не сможет упрекнуть меня в том, что я делаю ставку на команду Центин. Именно так подсказывает мое сердце». «Неужели оно говорит, что мы выиграем?» поинтересовалась я. «Моему сердцу все равно, кто победит на этих играх» потому что оно давно уже проиграло свою битву. Теперь в нём навечно царствует зеленоглазая циндинская принцесса. Галантно произнес Эрвальд. Я едва удержалась от смешка. умеет же в говорить комплименты. Поблагодарив Эрвальда за столь полезный урок, услышала в ответ, что Имгор прибудет в столицу через два дня. И мятежный король готов со мной встретиться. Ну что же, у меня до сих пор оставалась надежда, что Имгор ко мне прислушается и разорвёт заключённую помолвку. А еще я надеялась на то, что вот-вот вернётся Джей, все разрешит, потому что день уже клонился к вечеру, и до перехода ей страта оставалось всего ничего. Наконец Эрвальд улетел и драконов своих увел. Я же, бросив прощальный взгляд на молчливого рая Ракеттера, возившегося с седлом и поглядывавшего на меня искоса, отправилась к поджидающей меня магии Сиавире. Сопровождаемые охраной мы быстро добрались до центральной станции. Подождать оставалось всего ничего, и вот уже. Но напрасно я вглядывалась в толпу, выискивая среди прибывших из страта высокую фигуру своего некроманта. Джей так и не появился. Они ясно, не стоит волноваться. Уверена Джей вернется в Мейерс уже завтра с утренним переходом? Попыталась утешить меня Тарис. Затем добавила. Пойдем, не стоит нам здесь стоять. Лучше вернуться в академию. Мы вышли наружу, и после нескольких попыток она все же пробила портал прямиком к главным воротам. Приставленная к нам Эрвальдом охрана так и осталась возле станции. Зато Стен отправился вместе с нами. Но на территории Академии его охранная миссия закончилась. Тарис собиралась сопроводить меня до общежития, только вот неподалеку от ворота ее поджидал магистр Дерин. Вышел навстречу, преградив нам путь, и заявил, что им нужно серьезно поговорить. Тарис, сделав страдальческое лицо, все же позволила себя увести. Но взяла с меня слово, что я отправлюсь прямиком в свою комнату. Вскоре преподаватели исчезли за поворотом, а я взглянула в темнеющее небо. Над прозрачным силовым куполом, накрывающим территорию Академии, парили два дракона. И я побрела к женскому общежитию. В Мейерсе тоже были зимние каникулы, и опустевшую Академию магии полностью отдали под нужды прибывших на игры команд. Но, похоже, все отправились по своим делам. И по дорожке к общежитию шагала только я одна. Моя команда тоже разбрелась кто куда. Я знала, что Йен сынги собирались в город. Тогда как Эстар привычно пребывал неизвестно где. Я же. Аньес. Раздался в голове его встревоженный голос. И я дернулась от неожиданности. Эстар, надо же. Почти после десятидневного молчания он внезапно вышел со мной на ментальный контакт. А потом я заметила его фигуру. Мой однокурсник стоял в метрах пятидесяти от меня. Появился возле поворота на одну из боковых дорожек и призывно мне помахал. «Ну и что такое, зачем ты меня зовешь? спросила у него мысленно. «Что-то случилось?» «Да, случилось. Здесь Инги. Быстрее поспеши». «Что-то случилось с Инги?» — ахнула я. «Она здесь, рядом, возле второй оранжереи». Произнеся это, Эстар свернул с дорожки и исчез за аккуратно подстриженными кустами. Я же, подхватив демоны, нам не мужская одежда, нечего было и подхватывать. Кинулась к нему. Заодно размышляла о том, что именно могло произойти с некроманткой. И куда в этом случае подевался Йен? Ведь парочка была неразлучной. Все казалось мне довольно-таки неожиданным, если не сказать, что странным. Эстар, погоди, что случилось? Магесса Авиры и магистр... Их нельзя звать ни в коем случае. Никто не должен узнать. Быстрее, Аньес, поспеши». Он вновь показался на дорожке и поманил меня за собой. Но при этом почему-то закрыл наш ментальный канал. Отгородился от меня стеной. На это я негромко выругалась, вспомнив, какими словами обзывали кумушки из калинок своих пьяных мужей, когда те ползком добирались из трактира домой. У меня давно уже закрылось подозрение, что с Инги всё в полном порядке. Сейчас они с Яном преспокойно наслаждаются здешними видами и друг другом. Причина была в том, что стар сам попал в передрягу, о которой не хочет никому рассказывать, только мне. Поэтому он со мной связался и позвал на помощь. Тогда почему он честно во всем не признался и приплел сюда Инги? И почему бежит от меня, оборвав ментальную связь, вместо того, чтобы подождать и рассказать, что на самом деле произошло? От этих мыслей мне стало не по себе. Неужели это как-то связано со мной быть может таким образом он пытается заманить меня в ловушку нет же не верю однажды и стар спас меня во дворце как раз перед ауэдиенции у, у исидура гервальда в тот момент я отчаянно нуждалась в помощи он мне не отказал затем и стар мне доверился когда я попросила снять щиты во время боя со старцами не став задавать вопросов к тому же мы одна команда «Боевая четверка, почти семья. Разве я имела право в чем то его подозревать и не доверять?» Распахнула портал. Это вышло у меня намного сноровистее, чем у Тари Тарисавиры. Затем ступила на дорожку как раз возле того места, где недавно стоял стар. Его там, конечно, уже не было. Зато в свете магических фонарей я увидела его фигуру, спешившую ко второй оранжерее. Это была огороженная территория, на которой росло множество экзотических растений. А самые теплолюбивые, боявшиеся даже такого холода, когда с меня подкатил градом, содержались в стеклянных теплицах. За одной из них как раз и исчез стар. Но пробивать туда портал я не рискнула. Боялась случайно очутиться на клумбе и затоптать нежные растения. Поэтому накинула на себя дополнительную защиту и, жалея, что Стэн Кормик остался у входа в академию, побежала за Истаром. Еще один поворот, и я вновь услышала голос однокурсника. Он снова меня звал. Свернув с дорожки и, продолжая негромко ругаться, я продралась через жесткий, словно щетка кустарник. Краем глаза заметила, как дрожало защитное поле над Академией магии. Ему явно что-то не нравилось. Причем как раз над этим местом. Тогда-то я и увидела и стара. Он застыл возле мраморной беседки, окруженной цветущими среди зимы магнолиевыми деревьями подозревая павшими жертвой магического эксперимента. Уж больно неестественно большими выглядели их цветы. К тому же посреди зимы. В свете магических фонарей было видно, как мой однокурсник стоял и смотрел на меня. Вернее, на то, как из этих зарослей ко мне тотчас же бросились две тени. Я выдохнула растерянно. Ну как он мог? Затем привычно нырнула в магические потоки, готовые за себя постоять разобраться со злоумышленниками здесь и сейчас, а потом серьезно поговорить со старым. Только вот магии не было. Никакой. Она исчезла без следа, вместе с моей собственной испарившейся защитой. Зато первый нападавший был уже близко. В одной руке у него оказался кастет, а во второй он держал браслет из магниса. Другого объяснения пропавшей магии у меня не было. Мужчина, ничего не объясняя, ударил меня по лицу. И я не успела уклониться, потому что не ожидала от него подобной прыти. К тому же я все еще пыталась высосать из воздуха хотя бы крупицу магии и поставить защиту. Но мне не удалось. Удар был такой силы, что откинул меня на второго нападающего. Перед глазами все поплыло, а рот наполнился кровью из разбитой губы. Второй вцепился в меня крабом, тогда как первый схватил меня за руку и попытался защелкнуть на моем запястье проклятый браслет. «Эстар!» Сопротивляясь в отчаянии, воскликнула я. Но звать его не было никакого смысла. Мой однокурсник не собирался приходить мне на помощь. Я принялась вырываться, но нападавшие были намного крупнее и сильнее. Правда, я все еще ждала. До последнего надеялась, что Истар передумает. И мы с ним вдвоем. Наконец, смирилась с тем, что не будет никакого вдвоем, Потому что Истар меня предал. Заманил в западню, в который меня поджидали эти двое. Нет, уже трое. Они все таки меня скрутили, вывернули руки за спину. Один зажимал мне рот, а второй ударил коленом в живот. Да так, что перед глазами померкло от боли. Наверное, отомстил за то, что я его укусила, а перед этим еще и заехала ногой в пах. А потом они все таки нацепили на меня проклятый браслет. «Эй, полегче с ней!» — внезапно подал голос Истар. «Мы так не договаривались. Предатель!» Прошипела я, все еще пытаясь освободиться. «Зачем ты вообще с ними договаривался? Как ты мог?» Вместо ответа удар в висок. «Наверное, потому что я продолжала сопротивляться. Вырывалась, пиналась и кусалась, словно загнанная в западню дикая кошка. И нападавшие решили это прекратить. Боль пронзила мою голову, а затем мой мир стал тускнеть. Покачнулся и, обидевшись на всех, исчез». Склады Южного торгового синдиката. Мейерс. «Где она?» Недовольным голосом спросил Цинтинец Лизерет болезненно поморщилась, а стоявший позади неё начальник охраны положил руку на меч. Со вчерашнего вечера у нее жутко болела голова, и Лизерет не знала, куда деваться от давящего, словно разрывавшего ее изнутри чувства. Ничего не помогало. Ни магия, ни целебные микстуры, ни мольбы к трехликому. Началось все с момента, когда она не только осмелилась, но и принялась действовать. И теперь все шло по ее плану. Отыскались не только исполнители, но и люди с хорошими связями, которым она пообещала свою благодарность, когда станет королевой Хастора. А это стоило куда дороже россыпи золотых монет из хранилища ее отца. Потом и этот, как его, Эстар Хорст, повелся на ее сладкие речи и помог завлечь мерзкую девку в ловушку. Зато теперь смотрел на нее требовательно и говорил на Центинском. А ведь их язык — грязная помойка, грубый и отрывистый. К тому же он вызвал у нее очередной приступ к головной боли. Лизерет терпеть не могла Центинский, хотя неплохо его знала. Поэтому решила, что когда она станет королевой, то заставит своего мужа стереть эту страну с лица земли. «С ней все в порядке», — поморщившись, ответила она. «Сделала знак своим людям приготовиться». Все будет именно так, как мы договаривались. Но ее били. Разве нельзя было по-другому? Недовольным голосом поинтересовался центинец. Нельзя, отрезала Лизирет. Она сильная магесса. Как еще можно было с ней справиться? Думаешь, любезно попросить ее проследовать с нами на корабль? Центинский маг ненадолго задумался: Где она сейчас? Надеюсь, ее путешествие в Детрию будет. Ее путешествие пройдет вполне комфортабельно», — заверила его Лизерет и снова поморщилась. С цепями на ногах, лишенный не только магии, но и возможности сбежать, Цинтинка, Аньес Райс, вот как ее звали, сейчас находилась в трюме одного из хасторских кораблей. Тот уже скоро отчалит, и в трюме Аньес Райс пробудет до тех пор, пока корабль не завершит свое путешествие. Сперва он выйдет из бухты Мейерсом. Затем торговое судно возьмет курс на Астар, сопровождаемое двумя военными фрегатами, так как Срединное море кишело пиратами. Впрочем, капитан «Синего лебедя» и сам был того же рода и племени. Занимался незаконными делишками. Помимо перевозок грузов, он промышлял еще и тем, что похищал и продавал на невольничьих рынках Астара красавица-девственниц из Хастора. Экзотический товар пользовался огромным спросом. И торговля шла бойко. Заодно посланный от Лизерет человека еще тому и приплатил. Потому что невольничий рынок Даки — самое место той шалави, которая решила заполучить ее Эрвальда. Лизеред была на иподроме, скрытая от посторонних глаз в луже своей семьи. Она наблюдала за тем, как Эрвальд обхаживал ту девку, а затем сжимал ее в объятиях, когда это дура. Впрочем, актерского мастерства ей не занимать. Она так ловко упала принцу в руки со своего дракона. Лизерет поморщилась от очередного приступа. Кажется, ее голова скоро раскулится надвое. Сперва она собиралась ее убить, затем приказать сжечь тело, но все таки передумала. Слишком уж милосердное наказание для Центинки. А милосердие — не ее конёк. Место этой девки на невольничьем рынке, а потом в постели какого-нибудь остарского извращенца, который будет забавляться с ней каждый божий день, пока эта дрянь не забудет, как ее зовут. Оставалось лишь разобраться с ее незадачливым однокурсником. Неужели от дурманенной страстью тот решил, что Лизерет выполнит свои идиотские обещания поверил в то, что она доставит его возлюбленную в Детрию, где они будут жить в мире и согласии? поселиться в сельском имении принадлежавшем хорстам, Аньес Райс простит ему похищение, потому что он якобы спасал ее от нежеланного замужества с Эрвольдом. Какой же глупец, да еще и самонадеянный! Он до сих пор не понимал, какая ему отведена роль во всей этой истории. Если что-то пойдет не так, с угрозой начала Стар. Не договорил, потому что Лизерет подала знак своим телохранителям. Центинец был неплохим магом, но ее люди оказались намного опытнее, и их было больше. Защита хорста продержалась недолго. И вот уже он лежал у ног Лизерет, мертвый, здоровый от магического заклинания в спине. Красавица брезгливо толкнула тело, в дорогие сандалии ножкой. Перевернула, затем усмехнулась, увидев безжизненный, устремлённый вечернее небо взгляд сентинца. «Их будут искать лучшие королевские маги», — сказала она своим людям. «Поэтому сделайте так, чтобы ни у кого не возникло ни тени сомнения. Пусть решат, что девка сбежала в горы с этим, вот этим», — кивнула на мертвеца. А там они попали в засаду. Горные братья убили мага, а девку увезли с собой. Да так, что уже с концами. Пусть и дальше ее ищут в горах. Ее будут искать, но не найдут. В горные братья уходили самые отъявленные головорезы, скрывавшиеся от правосудия в ущельях вокруг Мейерса. А даже если кого-то из них и поймают, кто им поверит? Кого они убедят в том, что не убивали и не похищали? Разве можно доверять тем, чьи отряды состояли сплошь из убийц и насельников? Когда Эрвольд поймет, что Центинку ему не вернуть, он смирится с неизбежным. А Лизерет все это время будет рядом. Утешит, обнимет, приласкает. Станет королевой Хастора.